Глава 19. «Выходи и строится! Шевелитесь!» Я поморщился от крика икэды. Посмотрел на посветлевшее небо, вздохнул и, запрыгнув на коня, выехал на дорогу. Впрочем, дорогой такое назвать не повернётся язык. У нас на даче на заре строительства дороги и то были не в пример лучше. А там, между прочим, и джипы, и камазы регулярно застревали в грязи. Сутки нестерпимой жары, а потом три дня хлестал ливень. Нет, я не жалуюсь, вода меня любит. Но солдатам и лошадям было не настолько комфортно. Впрочем, местные к такому привычны. Так что дошли мы сюда без проблем. Из графика, правда, выбились на полдня. Но это, надеюсь, не страшно. До Сайтама осталось около 20 километров пути. И по закону подлости погода именно сейчас решила улучшиться. Дождь, ливший всю ночь, прекратился. Небо стало светлеть, со стороны Такеса подул легкий прохладный ветерок. Грязные, промокшие и заметно повеселевшие бойцы с шутками и матом строились на невысокой траве возле утопающей в грязи дороги. Недовольно ржали лошади, скрипели телеги, со всех сторон слышалась беззлобная ругань десятников. Все вроде так и одновременно не так. То есть, солдаты, по сути, во всех мирах ведут себя очень похоже. А вот декорации изменились. Такое ещё часто показывали в боевиках, там, где хорошие американцы и очень плохие вьетнамцы. Какая-то жуткая смесь пальм, высокой травы и песка. А ещё духота даже во время дождя, и в ко всему насекомые. Непривычно всё это, но винить мне особо некого, ведь если бы не я со своими опасениями, то шли бы мы сейчас по широкой дороге на северо-запад, под дождем с комарами, но хотя бы не по колено в грязи. Умников вообще мало кто любит. Не умных в смысле людей, а тех, кто умничает, когда об этом не просит. Ведь совершенно не факт, что Хояси решат захватить Сайтаму. Сказать точнее, вероятность такого события минимальная. Слишком уж много проблем. Догадаться, раздобыть информацию о городских укреплениях, спланировать операцию, найти заклинателей, знакомых с устройством баллист но ну и вдовесок ко всему лес с непроходимым болотом. В общем, вряд ли мы дождёмся в сайтами диверсантов Хояси. Но промолчать я не мог. Меня учили замечать такие возможности и учили хорошо. Это как спаниелю запретить бегать за курами. То есть на поводок его посадить можно, но ничего от этого не изменится. Вот и я такой же, блин, спаниель. Нет, мне и самому хотелось бы ошибиться. Но такую дыру в защите обязательно нужно было прикрыть так что, как ни крути, сюда нам всё равно пришлось бы идти. И да, в Оцу мы отсюда не поплывём. Дождёмся подхода в город основных сил и двинем, как планировали, в обход леса. Конечно, так выходит очень немаленький крюк. Но передовой полк армии Ясуда подойдёт сюда только через два дня. А корабли с подкреплением пройдут мимо города уже завтра. С троюродным братом князя, который поведёт армию, мы переговорили на совещании у Керу. Он, конечно, отправит вперёд тысячу самураев, но они всё равно не успеют к проходу кораблей. Окажись я прав и захвати Хояси Сайтаму, Ясуду одним махом потеряют пять сотен солдат. Такой подарок врагу делать не стоит. Понимая, что солдаты не железные, мы взяли с собой полсотни специальных телег на рессорах. Большую часть пути всё равно пройдём по дорогам, ни от кого не таясь. Так что пехоту до поры нагружать не стоит». Доспехи, щиты, фураж и запас продовольствия можно вести на телегах. В случае опасности полная экипировка с построением займёт примерно 10 минут. А этого вполне достаточно, поскольку внезапного нападения не случится. Впереди и сзади нас едут ребята Танаки. На флангах широкой цепью растянулись разведчики. Ну и о кошке забывать тоже не стоит. Неку контролирует вокруг меня зону радиусом примерно в 2 километра. Дальше она залетать не может. Но хватает и этого. В отличие от большинства йокой, кошка не связана обязательствами перед людьми, то есть в любые разборки она может влезть хоть по самые уши. Убивать ей правда нельзя, но тут и без нее хватает умельцев. Иоши с Сейкой остались в Юкаку, но они вот-вот должны нас нагнать. У лисицы там какое-то очень ответственное мероприятие, связанное с завершением работ по постройке святилища. Дзинсу богини обязана присутствовать на открытии. Ну и Иоши тоже зачем-то понадобился. Объехав по грязи строящихся солдат, я занял своё место впереди походного строя и, придержав коня, обернулся. Нет, я совершенно не рвусь в генералы от кавалерии. И конь у меня ни разу не белый, чтобы первым въезжать на нём в город. Но так кошка обнаружит засаду врага немного пораньше. Ну а на самураев особых надежд то лучше не возлагать. Они не разведчики, а скорее приманка. Вот и еду я впереди пехотного строя. Нори тоже здесь, поскольку без меня ему скучно. А Экеда позади, подгоняет арьергард и руководит разведкой. «Я уже три дня прикидываю и не пойму, почему ты решил, что Сайтаму захватить просто?» Подъехав ко мне, задумчиво произнес князь. «Ты ведь даже не видел городских укреплений?» Выглядел Нори да мерзение бодро, словно перед утренней пробежкой по парку в чистой, сухой, даже непомятой одежде. Я ещё тогда в лесу удивился, как это на нём так быстро всё сохнет. И оказывается, для этого достаточно простого заклинания. Заклинатели воды такому учат в первую очередь. Я вот не заклинатель, мне приходится всё отжимать. Но даже если они там, как ты говоришь, расслабились, то что это по сути меняет? Продолжил свои рассуждения князь. Там же открытое место, до леса скакать не меньше четверти часа. И крупный отряд заметят издалека. И даже если хуяси попытаются выдать себя за нас, ворота всё равно закроются до выяснения. В городе 300 человек гарнизона. И это если не считать заклинателей. Они и декаду за стенами продержатся против тысячи. А ты говоришь быстро. То есть ты три дня думал, а решил спросить только сейчас? Усмехнулся я. И, повинуясь команде Икеды, тронул коня вперёд по обочине. А раньше что-то мешало? Мне нужно учиться, выровняв своего коня с моим, вернул мне улыбку князь. Никто лучше, чем ты, меня не научит. Нет, основу обороны крепостей я в теории знаю, но все говорит о том, что без осады город не взять. Иош и сказал, что через дыру можно провести тысячу самураев с конями. Но выйдут они все равно где-то на краю леса, то есть к городу их закинуть ни у кого не получится. Ну да, Иош тогда рассказал много всякого. Как выяснилось, хозяин территории, если с ним договориться, может мгновенно провести через свои владения кучу народа. Магический портал, если на пальцах, который здесь зовется дырой. Количество переносимых человек зависит от силы хозяина местности. Хос Сама смог бы так пропустить около тысячи. Вот мы и взяли это число как ориентир. «Ну, основам обороны крепостей меня не учили», произнес я, глядя вслед уезжающим вперед самураям. Но Кояма же говорил, что в Сайтаму со всех концов съезжаются собиратели каких-то там трав. «И что?» — непонимающе поморщился Нори. «При чем здесь эта трава? При том, что в городе привыкли к присутствию посторонних людей, и пять-десять чужаков не привлекут к себе пристального внимания солдаты городской власти. Но небольшой отряд ниндзя хуяси без особого труда захватит городские ворота и продержит их до подхода основных сил. Я видел, на что способны эти ребята. «Вот же!» — Нори вздохнул и, усмехнувшись, покачал головой. «Хорошо, что ты с нами, а не с Хояси». «Ну да, наверное, хорошо», — подумал я, внимательно следя за дорогой. «Только Ясуо Хояси тоже ни разу не идиот, в чём мы, к слову, уже убедились. Уверен, он в состоянии придумать и десяток вариантов захвата Сайтамы. Этот мир отличается от Земли, что заставляет местных мыслить немного иначе». Вот, казалось бы, захват ворот с последующим их удержанием. Это же элементарная и очевидная операция. Но к чему лишний раз ломать голову над подобными мелочами в магическом мире? Тут же жахнул чем-то серьёзным, обвалил участок стены, и нафиг тебе не нужны никакие ворота. Хреново при этом, что я совершенно не ориентируюсь в заклинаниях и цепляюсь лишь за собственный опыт. Ну, а ясуо местный. У него мозги работают по-другому. Хорошо работают, надо заметить. Ведь не просто же так у них получилось с Аякой. Умные женщины, как правило, любят тех, кто умнее. Слушай, а шесть лет назад, когда этот Ясу приезжал свататься к твоей сестре, он мог на обратном пути заехать в Сайтаму. Поймав, наконец, ускользающую мысль, поинтересовался я и посмотрел на притихшего Нори. Он же по реке от вас домой добирался? Да, мог. Князь кивнул и задумчиво посмотрел вперёд на дорогу. «Идущие в отцу суда часто останавливаются в Сайтаме для пополнения припасов. Думаешь, план по захвату города возник у него ещё тогда? Думаю, не стоит раньше времени заморачиваться», — в ответ спокойно произнёс я. «Вот доедем и посмотрим на месте, прав я, или опасения были напрасны». Дым мы заметили, когда до города оставалось километров пять. Густой чёрный столб поднялся впереди над лесом, через который пролегала дорога, и стало ясно, что впереди творится что-то неладное. Нет, конечно, могло оказаться, что это обыкновенный лесной пожар, но в такие совпадения верилось слабо. При виде дыма солдаты за спиной зашумели. Десятники тут же заставили своих бойцов замолчать, но повисшее напряжение можно было, наверное, потрогать. Князь не стал останавливать тысячу. И мы продолжили движение, дожидаясь возвращения самураев. Сотня, что двигалась впереди, должна вскоре вернуться, поскольку у её командира есть строгий наказ — скакать назад в любой непонятной ситуации. «Вот же уроды!» — с досадой произнёс едущий справа от меня князь. «Я уже начал верить, что пронесёт, но...» «Пока не ясно, что там случилось», — пожал плечами я, с некоторым облегчением глядя на возвращающихся ребят. В деревнях, которые мы проехали, было спокойно. Навстречу тоже никто пока не бежит. Ты сам-то веришь, что это не нападение? Нет, — покачал головой я. Но проверить всё равно нужно. Поступим, как договаривались. Господин князь, Таро Догнавший нас Экеда перевёл коня на шаг и, кивнув на дым, уточнил. «Наши действия...» «Продолжаем движение», — приказал генералу Нори. Таро Доно поедет сейчас вперёд с полусотней конных на разведку. В случае угрозы он свяжется со мной ментально или отправит Баканэко. Так что будь возле меня. Всем остальным приготовиться». «Ну да, так и есть. С князем Танакой мы договорились об этом ещё вчера. Я единственный, кто способен связаться с Нори на расстоянии. Но одного меня отпускать он категорически отказался. Да, наверное, в одиночку, в незнакомом месте. Я многого не навоюю». Но сотня в разведке — это слишком масштабно. Поэтому сошлись на пяти десятках бойцов. Быстро такой отряд не разбить, и на связи я в любом случае буду. Ну а пехота пусть идёт пока налегке. Успеют экипироваться, когда понадобится. Тронув пятками бока коня, я выехал к ожидающим впереди самураям. И кивнув Сэдо Танаки, приказал двигать по направлению к городу. Полсотни бойцов остались дожидаться пехоту. Полсотни поехали следом за мной. Рысью, по четыре в линию, на всю ширину дороги. Держа пики остриями вверх, как настоящие рыцари. Случай что? Они атакуют врага сходу, но мне и едущему рядом с Эду придётся уйти на обочину, чтобы не ломать парням строй. На открытом же пространстве отряд быстро перестроится в три линии по 17. И мне опять же придётся куда-то свалить. Без считая пики в кожаном доспехе, Рыцарь из меня, прямо скажем, хреновой. Впрочем, ни в какую драку мы сейчас влезть не будем. Посмотрим, прикинем расклады, дождёмся основных сил, и только тогда. Последние километры до города дорога вела сквозь густой лиственный лес, очень похожий на те, что растут на Кавказе. Живности тут, правда, намного больше, чем там, но это скорее минус. Ехать под птичий гвалт и виск каких-то мелких животных в боевой обстановке чревато. Тут ведь и хлопок и тетивы не услышишь под этот непрекращающийся концерт. Впрочем, атаковать нас пока никто не спешил. Дорога была сухой и свободной. Кони шли хорошо, Неку никакой опасности не чувствовала. «Это не в городе горит, а где-то в предместьях», примерно на середине пути нарушил молчание Эсэдо. «Там, перед Сайтамой, на третьей Ри открытое пространство, а слева над рекой стоят усадьбы Ямагути, семьи правителей города. Так вот, тут дым идёт вроде оттуда». «Так, может, это просто пожар?» — предположил я. «Если ты говоришь, там усадьбы?» «Нет», — мгновение поколебавшись, покачал головой самурай. «Вся усадьбы из речного камня, и там сильно разгореться вроде бы нечему. Разве только если специально поджечь, ну или потушить уже некому». «Да, но Надежда всё равно умирает последней», — хмыкнул про себя я, а вслух произнёс. «А ты давно здесь бывал?» «Три года назад был на свадьбе у Нобу Ямагути, второго сына правителя города», — с грустной улыбкой пояснил самурай. «Мы с ним в одном десятке на границе четыре года служили. Потом его срок закончился из-за ранения, а меня в Ниномару отправили с повышением». Ответив на вопрос, Танако замолчал, погрузившись в какие-то невесёлые мысли. Я его больше не дёргал. Сайтама показалась минут через пять. И уже там выяснилось, что я был прав и одновременно неправ. Хояси всё же пришли. Но в город быстро зайти не сумели. Не знаю, что там у соседей пошло не так, но, как бы то ни было, гарнизон выиграл себе небольшую отсрочку. И нам это очень поможет. Приказав бойцам ждать под прикрытием деревьев, я выехал вперёд и быстро оглядел окружающее пространство. С того места, где дорога выводила из леса, до стен Сайтама было около двух километров. Практически всё видимое пространство вокруг занимали рисовые поля, которые начинались примерно в полукилометре от города и ровными прямоугольниками тянулись от текущей слева реки до дальнего леса. Сотни хозяйственных построек, покосившиеся рыбацкие хижины на берегу и четыре добротные каменные усадьбы, одна из которых сейчас и горела вместе со стоящим на пристани небольшим кораблём. Похоже, что Хояси появились из дальнего леса, край которого виднелся примерно в трех километрах за городом, и, судя по их количеству, хозяин болота не уступает Хосу Само по силе. Больше тысячи осигару, с полсотни заклинателей огня и 300-400 самураев вместе со своими конями. Основные силы соседей растянулись напротив ворот по краю рисовых полей, недосягаемые для стрел защитников города. Заклинатели, выстроившись полукругом, обрабатывают один из участков стены огненными шарами. Солдаты ждут, сидя на траве, а большая часть самураев прямо сейчас направляется к усадьбам. Несложно было догадаться, что здесь недавно случилось. Обложив город, Хояси отправили отряд для экспроприации добра и пополнения продовольственных запасов. Но в одной из усадьб местные организовали засаду. Кто-то из правящей семьи, вероятно, находился в своём имении вместе с охраной. Ну или там в момент нападения что-то праздновали. Здесь остаётся только гадать. Как бы то ни было, засада удалась, о чём свидетельствуют два десятка истыканных стрелами трупов перед усадьбой, среди которых есть и самураи, и заклинатели. Местные, очевидно, застали хуяся врасплох, поднявшись над стеной и в упор расстреляв из луков. Однако убили они не всех. Усадьба горит, и ещё этот корабль. Небольшой, размером с морской рыбацкий баркас. Защитники усадьбы, по-видимому, собирались уйти на нём в город, но не сложилось. Сейчас никого из местных не видно. Потеряв корабль, защитники, по логике, должны были отойти в лес. Впрочем, логика здесь не работает. Мужчины, скорее всего, остались. Не просто же так мы никого не видели на дороге. Все, кто не был в городе в момент нападения, вероятно, прибежали к усадьбам. Можно предположить, что женщины и дети уходят сейчас по берегу реки на восток, а все, кто в состоянии держать оружие, ждут. Тут так принято. И ничего не попишешь. Самурай живёт с мечтами о красивой, правильной смерти. И вот кому-то предоставился шанс. Не знаю, сколько их там осталось, но 200 самураев Хояси, едущих к усадьбе по узким дорожкам между полей, выглядят для всех оставшихся приговором. Ведь вряд ли там внутри наберётся хотя бы пара десятков. Всё увиденное уложилось в голове за пару секунд. И я, выматерившись, с тоской посмотрел на усадьбу. «Нет, но вот что нам стоило приехать попозже на час, когда бы уже всё закончилось? Стену к тому времени вряд ли проломили бы, а мне бы не пришлось убирать. Шахматная вилка, по-другому не скажешь. Положение, когда у тебя нет хороших ходов. Полсотни против двухсот. Поганый расклад. Но отступление уронит мораль ниже Плинтуса. Если бы точно знать, что в поместьях никого нет, то...» Словно бы в насмешку над моими мыслями ворота усадьбы открылись, и оттуда вышли пятеро самураев. Седой старик с наспех обмотанным бинтами бедром и четверо совсем молодых пацанов. Зайдясь в широкую линию, я ямагуте демонстративно положили ладони на рукояти катан и замерли в ожидании. Луков ни у кого нет, на лицах презрительные усмешки. Ну да, начитались, блин, умники древних легенд. Хотя... Кто я такой, чтобы осуждать этих воинов? Со стен ведь прекрасно видно усадьбу. И, возможно, этот спектакль устроен для того, чтобы вдохновить защитников города. Или Сущий устроил это представление специально для нас? Не знаю. Но вариантов у меня уже не осталось. «Таро Доно!» — дрогнувшим голосом произнёс подъехавший ко мне Седо. «Я понимаю, их в пятеро больше, но мы готовы». «Это Озэму Ямагути с младшими сыновьями». Самурай указал на вышедших из усадьбы и с мольбой посмотрел мне в глаза. «И его семья, верно служила я суду. Служат и сейчас, а мы...» «Мы атакуем», — спокойно произнёс я. И, обернувшись, указал на растущие неподалёку кусты. «Строй своих бойцов там. Начнёте, когда хотя бы половина хуяси выберется с полей на ровную местность. И если какой-то дурак опять забудет про щит...» Я сажу его с коня и отправлю к сигару десятником. Последнюю фразу я произнёс громко, во всеуслышание. Истрой за спиной радостно загалдел. Ну да, разрешили подросткам сходить ночью в компьютерный клуб. Хотя и я тоже хорош. Сколько говорил им, что воевать нужно мозгами, но сам, видимо, до конца в это не верю. «Да, командир, сделаем!» Танако развернул своего коня и, указав на кусты, рявкнул три линии! Дистанция три, интервал три, щиты в руки! Командиры линии доклад по готовности. Ну вот, решение принято, и назад уже ничего отмотать не получится, думал я, наблюдая за построением и с головой погружаясь в то шикарное чувство, которое всегда приходит перед атакой. Никаких сомнений не было даже близко. В такие моменты их быть не должно. Нори я уже обо всем доложил, обстановку оценил и принял единственно верное решение. Да, у врага как минимум четырёхкратный численный перевес. Но сейчас это не решающий фактор. Выехав с полей, Хояси никак не смогут реализовать преимущество, поскольку им будет очень неудобно по нам стрелять. Лучникам нужно пространство, а в толпе его нет. Главное, чтобы у ребят всё получилось. Ждать пришлось минут пять, когда с полсотни Хояси выбралось на твёрдую землю. Танако привстал в стременах и, оглядев своих ребят, проорал. «Пики во фронт! Галопом! В атаку! Марш!» Со стороны это выглядело охренеть как красиво. И даже с учетом того, что на средневековых рыцарей бойцы походили только отчасти. Пять десятков в самурайской броне на огромных бронированных монстрах. «Нет, когда-нибудь мы экипируем их в новые доспехи. Пошьем всем одинаковые плащи» но даже сейчас, наблюдая уходящих в атаку ребят, я испытал дикий восторг. Тяжело ступая по траве и лязгая на ходу доспехами, Дестриэ прошли сквозь кусты и начали свой разбег, подгоняемые криками всадников. Досчитав до десяти, я спрыгнул с коня и побежал на 30 метров левее. Кесарю, как говорится, кесарево, а верхом пусть и дерутся те, кто этому обучался. Лично я на своих двоих чувствую себя намного увереннее, да и бегаю быстрее любого коня. Хояси нас заметили сразу, но пока они соображали, что, собственно, происходит, полусотня набрала нужный разгон. «Стреляйте же!» заорали из толпы сразу несколько голосов, но поначалу никаких выстрелов не последовало. Враг не ожидал нападения, и у большинства самураев луки торчали из-за спин. «Нет, профессиональный воин изготовится к стрельбе секунд за 5-7. Но разогнавшиеся кони за это время приблизятся настолько, что ни о какой прицельной стрельбе не будет и речи. Нам главное — пережить один единственный залп. Первые стрелы полетели, когда до врагов оставалось метров сто. Но остановить таранный удар они, конечно же, не смогли. Собственно, ничего уже не могло. Стальная волна с грохотом накатила на смешавшегося неприятеля, и началась мясорубка. Это было похоже на оползень. Тяжёлые бронированные кони вломились в толпу и расшвыряли своих более лёгких собратьев. Большинство хуяси в первые же секунды были опрокинуты на землю вместе с конями, часть оказалась в воде. Развивая успех, ребята-танаки выхватили мечи и принялись рубить ошеломлённых противников. Но соседи довольно быстро пришли в себя, и схватка превратилась в некое подобие клинча. «Очень сложно в сутолоке боя попасть мечом в незащищённые доспехом места», Ну а прорубить хороший самурайский доспех практически нереально. Шум стоял страшный, ревели и матерились бойцы. Глухо гремела сталью о сталь. Громко ржали кони, стонали раненые, кто-то взывал к богам. В кино такое никогда не покажут. Не так красиво. Но какая тут в задницу красота. Первым ударом бойцы Танаки опрокинули на землю больше половины врагов. Но в сёдлах осталось около пятидесятков хояси и это не считая тех, что наглухо застряли на поле. Собственно, всё получилось, как и задумывалось. Реализовать численные преимущества Хояси не смогут, даже если очень этого захотят. Через своих ведь особо не постреляешь, а в ближнем конном бою катана начисто сливает спаты. Какими бы умелыми ни были наши враги, верхом их рубиться никто не учил. Сейчас Хояси спасала только броня, но это ведь ненадолго. В первые секунды после сшибки я сбил с коня вырвавшегося из толпы всадника и, зайдя слева, убил троих спешенных, которые решили пострелять по нашим в упор. Близко к драке не лес. В такой толпе никакая реакция не поможет. Лежачих не добивал, просто контролировал фланг, мешая упавшим с коней хвататься за луки. В меня стреляли те, кто застряли на тропах. Но 20-30 метров — это огромная дистанция. Увернуться от стрелы так же легко, как от брошенного ребенком меча. Рука чесалась от желания влепить по застрявшим на поле пары водяных дисков. Но тут некий гельбан, страйка не выбить. Одного-двоих, может быть, зацеплю, и останусь без дистанционной атаки. Йоку будет заряжаться около суток, а у нас тут только начало. Клинч в битве постепенно перерастал в избиение. Застрявшие на поле самураи кое-как развернули коней и поскакали назад, очевидно собираясь вернуться по берегу. Заклинателя врага перестали обрабатывать стену и отошли, вероятно, ожидая команд. А сигару поднялись на ноги. И что-то кричали, наблюдая за дракой. Со стен тоже кричали, размахивая руками. На воротной башне появился самурай с большим красно-белым флагом Ясудо. Когда Хуяси, понимая, что бой проигран, погнали своих коней в воду, я заметил бегущего человека. Он выскочил из толпы заклинателей и рванул в нашу сторону, не разбирая дороги поднимая тучу брызг и странно подскакивая на ходу. Поначалу было не разобрать, кто это. Однако при виде бегущего я почувствовал лютую ненависть. Эти размашистые, порывистые движения не спутать ни с чем. Так бегают только те, кто по какой-то причине не смог обернуться человеком и скрывается под личиной. Йокой из синего леса умеют оборачиваться с рождения, а вот выродкам из кимона этому нужно учиться. Поэтому под личиной прячутся только они. Этот вот конкретный ублюдок, скорее всего, и провёл хуяси через болото. Увидел нас и решил вмешаться. Но-но. Сбив с ног очередного противника, я перескочил через чей-то труп и обогнув бьющуюся на земле лошадь, выбежал на край поля. Справа от меня всё ещё шёл бой. Ребята Танаки добивали последних врагов. Но я уже туда не смотрел, сосредоточив всё внимание на бегущем Асуре. Вообще, рисовое поле это огромная лужа жидкой грязи. И бегать по нему очень сложно. Это если ты человек. Километровую дистанцию Асур пробежал за пару минут, как заправский спортсмен. Выскочив на тропу в полусотни метров напротив меня, он быстро огляделся и, подпрыгнув, вскинул над головой руки. Внешняя тварь была похожа на учителя кунг-фу из старых китайских комедий. Белые, как снег, волосы, собраны в конский хвост, густые усы с длинной козлиной бородкой, и лицо, словно вырубленное из камня. Чудовище выдавали только оранжевые глаза и сухая чистая мантия. Иллюзию испачкать нельзя, и даже окунисты с головой в слоновье дерьмо, внешне ничего не изменится. Ну а глаза? В момент чтения заклинаний они у васуров оранжевые, и никакими мороками это не скрыть. Дождавшись, когда руки чудовища окутал оранжевый дым, я упал на колено и, выставив вперёд левую руку, мысленно потянул спуск. Промахнуться не боялся. Зря, что ли, целый месяц тренировался, подбирая нужную позу для каждой дистанции. Так и вышло. Сойоку привычно ожёг кожу холодом, и сорвавшийся с запястья диск с глухим звуком угодил твари в район поясницы. Со стороны это было похоже на удар палкой по резиновому манекену. Заклинание выгнуло Асура дугой и отбросило стропы в воду. Но уже в следующее мгновение он вскочил и нашёл взглядом на меня. «Шакал!» «Я-то думаю, чем здесь воняет?» Эхом прозвучало у меня в голове. В следующий миг тварь сбросила с себя личину и размазанным росчерком рванулась ко мне. В истинной форме он был похож на волколака, как их показывали в фильмах 90-х годов. Раза в полтора крупнее человека, бурая грязная шерсть, жуткая пасть с тонкими загнутыми зубами, вытянутая волчья морда и при всём при этом нереальная скорость. Половину разделяющего нас расстояние, Асур промчался меньше, чем за секунду, но следующий серп снова отбросил его назад. Заклинание, способное перерубить пополам латника, лишь ненадолго ошеломило чудовище, сбив ему атакующий темп. Рухнув в воду и окончательно извалявшись в грязи, Асур яростно заревел и в три огромных прыжка покрыл разделяющее нас расстояние. Приземлившись в трех метрах напротив на все четыре конечности, он совершил кувырок и, вскочив, ударил меня правой лапой. Попытался в смысле ударить. Все эти супергеройские штуки с прыжками, рёвом и пробежками по воде хороши против обычного человека. Со мной оно уже не прокатит. Резко уйдя влево, я отрубил твари кисть и, продолжая движение на подшаге, загнал остриё глубоко в грудь. Туда, где у людей находится сердце. Чёрный меч — это не заклинание. От зачарованной стали защититься намного сложнее. Ну или нужно быть великим Асуром. Этот вот не был. катана пронзила насквозь грудь чудовища, выйдя у него из спины. Асур захрипел, покачнулся и... довольно оскалился. «Госпожа сказала, что ты придёшь», прошептал он, уронив лапы. «Она хочет...» Я не стал дослушивать предсмертный бред, поскольку в подобных ситуациях разговоры чреваты. Зная живучесть этих ублюдков, лучше кончать их сразу. И что бы там ни хотела какая-то госпожа. Рванув на себя катану, я отшагнул назад, дождался, когда Асур рухнет на землю, и срубил ему голову. В следующий миг труп чудовища взорвался, обляпав меня кровавыми ошмётками и обдав резким запахом аммиака. Грудь и запястье тут же обожгло льдом. Во рту появился сладковатый пластмассовый привкус. Не удержавшись на ногах, я упал на траву и тут же попытался вскочить, но получилось это с трудом. Тело словно залили свинцом, перед глазами плыли оранжевые разводы. Кое-как, утвердившись на ногах, я обвёл мутным взглядом окрестности и увидел выезжающих из леса самураев. Нори отправил конницу вперёд нам в помощь. Напоследок мелькнуло у меня в голове. А в следующий миг я понял, что уже не чувствую тела.